Относительно умножения русских войск император объявил, что разве прибавит нерегулярных полков, о пропитании которых пусть подумают министры. Лучшим средством для закрепления занятых провинций за Россию Пётр считал усиление в них христианского народонаселения и уменьшение магометанского. Мы видели, что император прямо указывал на армян. В 17 веке между этим народом и Россией происходили сношения по делам чисто торговым С начала XVIII века пошли сношения другого рода. В конце июня 1701 года в Смоленск из-за литовского рубежа явились три иностранца. Один назывался Израиль Ория, другой — Рухович, третий был Римский Ксенс. Представленный боярину Головину Ория объявил себя армянином знатного происхождения. Рассказал, что он уже 20 лет живет в Западной Европе и теперь, снесшись с армянскими старшинами, находящимися в Персии, составил план освободить своих соотечественников от тяжкого ига персидского. Император и Курфюст Баварский охотно соглашаются помогать этому делу, но признают необходимым содействие царя русского. «Наши начальные люди, — говорил Ория, — будут употреблять все свои силы, чтоб поддаться великому царю Московскому. Больше 15 или 20 тысяч человек войска нам не надобно, потому что у неверных нет войск в Великой Армении. Есть пять губернаторов, каждый живет в неукрепленном городе с отрядом в полтораста человек. И как скоро наши начальные люди услышат о приближении русских войск, то в 24 часа выгонят неверных и в 15 дней овладеют всею землею. Грузины желают того же самого для себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши начальные люди. У меня белый лист за десятью печатями, о чем, не договорюсь с царским величеством, все будет исполнено. Видя, что царь занят шведскую войною и не может отделить значительную часть войск своих для освобождения армян, Оре подал предложение, чтоб послано было 25 тысяч войска, составленного из казаков и черкесов. Так как те и другие живут на границе, то поход будет бесподозрителен и без слуха. На знаменах войсковых должно быть изображено с одной стороны распятие, а с другой царский герб. Войско должно идти на Шумаху, потому что этот город большой, торговый, но не укреплен, населен армянами, и занять его будет легко, а Шимаха – ключ к армянской земле. Армянские начальные люди с войском своим соберутся в городе Нахичевани и, взявши царские знамена, пойдут на неприятелей. Город Иревань взять легко, потому что там живет много армян, пороховая казна и другие военные припасы в руках армянских. А когда войско овладеет Тавризом, городом богатейшим, то может пустить загоны на все четыре стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. Известно, как Стенька Разин с тремя тысячами казаков овладел гелянью и держал ее много лет. Шах ничего не мог ему сделать. И теперь казаки пойдут в этот поход охотно, потому что добыча им будет громадная. В армянской стране 17 провинций, с которых соберется 116 тысяч человек войска. До грузинского войска соберется с 30 тысяч. Турецкие армяне прибудут на помощь персидским, и разум не может обнять, сколько богатства у всех армян тамошних. А шах персидский не может собрать больше 38 тысяч человек. А как лишится армян и грузин, то не останется у него и 20 тысяч, и те заняты войной с бухарцами. Теперь самое удобное время воевать персов, потому что они не готовы и все христиане на них восстали по причине великого гонения. Ория написал письмо самому государю. «Без сомнения, вашему царскому величеству известно, что в армянской земле в старину был король и князья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем мы под этим игом. И как сыны Адамовы, ожидали пришествия Мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий наш народ жил и живет надеждой на помощь от вашего царского величества.